И сказал ему Муму, «Столько я не подниму, не хватает самому. Так что, Феденька-уволька, у хочешь, дам тебе пол столько, но и только, но и только». Вот оно! Есть! Николас стукнул секретаршу по твердому плечу, чуть не отшиб руку. Тут имеется в виду ответ автора Муму на просьбу из Висбадена. «Требовалось разгадать, что такое «столько».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 Следующая фраза сумасшедшего была «потом посчитай его». Кого? Его. И как это? Посчитай. Фандорин еще несколько раз звонил на Савинский с интервалом в пять минут. Телефон не отзывался. «Мне это не нравится». В конце концов, не выдержал Ника. «Давай туда съездим». Если б Саше надо было уйти, она бы позвонила, сказала. «Она же знает, что мы тут сидим и пытаемся разгадать эту головоломку». Поехали на Кэби, но за руль села Валя. Она ездила по Москве раза в два быстрее Фандорина, потому что не утруждала себя соблюдением правил, могла погнать по встречной полосе, смело въезжала под кирпич, а при особенно плотной пробке не стеснялась прокатиться и по тротуару. Такая манера езды выделялась даже на фоне привычного для Москвы автодорожного хамства, и обычно Ника жестоко ругал свою помощницу за варварство, но сейчас Валяна нецивилизованность была кстати. Не обращая внимания на запрещающие знаки, автомобиль рванул напрямую поперек Славянской площади, потом срезал еще один изрядный кусок, вторгнувшись на паркинг гостиницы России, и нагло на глазах у милиционера нырнул под Москворецкий мост. Удивительнее всего было то, что Вали все это сходило с рук.